Глава 90. Яхонтовые. Вслед за мной с Тэем в карету забрались Даниэль, Райли, Энди и Кассиэль. А максимель и ещё 30 охранников оседлали лошадей. Для меня стало загадкой, когда мы успели приобрести столько жеребцов. Но я порадовалась тому, что наш конный отряд выглядел довольно внушительно. Всю дорогу Тэй пытался отвлечь меня разговорами. Благодарил за дневник Элеоноры и найденный камень. Рассказал, что ночью, пока я спала, Он собрал небольшой военный штаб из своих связистов и технарей. Чтобы никому не мешать, они расположились в обеденном зале и провели там экстренное совещание. «Я дал им нужные координаты, и парни уже приступили к сборке тетратранслятора. Спасибо Элеоноре, её чертёж нам очень помог. Через несколько дней уже сможем отправить сигнал на мою планету», — заверил Тэй. К этому времени мы уже въехали в столицу. Разница с пригородом была потрясающей. Я словно оказалась в другом мире. Высокие каменные особняки, офисные здания, магазины с неоновыми витринами, идеально ровный чёрный асфальт на дороге. А огромный белый замок с устремившимися в облака острыми башнями был заметен за много километров. «Всё, приехали», — сдержанно произнёс Даниэль, когда карета остановилась. Вместе с Тэем он помог мне выйти из повозки. «Всё будет хорошо, Полина, иначе мы сравняем этот замок с землёй». Я кивнула, и после Дана меня поддержал Энди. За нас не волнуйся. Мы будем ждать тебя здесь, сколько понадобится. Но если не вернёшься к заходу солнца, мы возьмём этот дворец штурмом. «Не надо геройствовать, ладно?» — покачала я головой. «Если возникнут проблемы, срочно свяжитесь с сродни. Я сама постараюсь быть осторожной и не нарываться на неприятности. Уйду с этого бала при первой же возможности. Не бояться. Ничего не бояться», — повторяла я себе напутствие Сэма снова и снова. поднимаясь по ступенькам, ведущим во дворец. Справа меня под руку поддерживал Тэй, слева Райли, а все остальные остались дожидаться нас за массивной каменной стеной. «Я люблю тебя и убью любого, кто посмеет тебя обидеть», — прошептал мне на ухо Тэй. Его слова придали мне уверенности. Татуировка истинной пары мягко заколола, и от неё по всему телу прокатилась волна спокойствия. Так что я чувствовала себя как танк на вражеской территории, когда зычный голос церемонии мейстера громко объявил. «Госпожа Полина Князева из Риверсайда!» И едва я вошла в огромный шикарный зал, декорированный золотом, как ко мне, тут же направились двое высоких мужчин в нарядных бордовых камзолах. Один голубоглазый, с короткими светлыми волосами, гладко выбритый, с ровным аккуратным носом. Второй сероглазый, черноволосый, с небольшой щетиной и горбинкой на носу. У обоих грация хищников на охоте и цепкие взгляды ротвейлеров. Я сразу поняла, что это за типы, и неприятный холодок промчался по позвоночнику. Наконец-то мы встретились, госпожа Князева. Низкий хрипловатый голос Голубоглазова был довольно приятным, и всё же он царапнул по нервам наждачкой. Позвольте представиться, яхонтовы Эрант Дюпри и Клэвис Дойк к вашим услугам. «Спокойствие, Полина, только спокойствие. Это мне сейчас так прозрачно намекнули, что мой Ренал прослушивался. Сначала на приглашении это слово Яхонтовы написали, а теперь вот сказали мне его в лицо, чтобы увидеть мою реакцию. Очень приятно», — растянула я губы в подобие улыбки. «Пока нет, но скоро будет», — нагло подмигнул мне голубоглазый Эрант. «Не смущай девушку», — осадил его Клэвис. Это её первый бал, и она сильно волнуется. «Не правда ли, Полина?» Раздел он меня взглядом. Спиной почувствовала, как напрягся ты. А Райли едва заметно погладил меня по руке, успокаивая. Полагаю, этот вопрос был риторическим. С ледяной вежливостью ответила я. «Красивая и умная. Поверить не могу, что мы упустили такое сокровище, Клэвис. Но всё ещё можно исправить, не так ли?» Голубоглазый расплылся в улыбке, не предвещающей мне ничего хорошего. «Надеюсь, что ты, как девушка с пытливым умом, не откажешь нам в удовольствии», сделал выразительную паузу его брат, «показать тебе этот мир». реверсайт всего лишь захолустное поместье на отшибе цивилизации. «А мы с Ирантом проведем для тебя экскурсию по самым интересным местам Тимирана. Покажем подземные заводы, где применяются инопланетные технологии и изготавливаются реналы, а также многое другое. Кстати, все эти заводы давно принадлежат нам». «И мы с Рантом можем менять настройки любого ренала на расстоянии. Представляешь, какая это власть? Можно выбрать фамилию, одно нажатие кнопки, и банковский счёт этой госпожи окажется нулевым». Клэвис буравил меня пристальным взглядом тёмно-серых глаз. «Ага, вот и завуалированные угрозы пошли. Мол, нажмут на кнопочку и сделают меня банкротом. Неужели они правда это могут?» Сердце болезненно сжалось в груди. Райли неожиданно провёл пальцем, ровную горизонтальную линию по моей спине. Вроде как нарисовал знак «минус». «Они и блефуют, да?» — мысленно спросила я своего телепата. Тот сразу нарисовал на спине «плюс». На душе отлегло. «Это впечатляет», — равнодушно ответила я на вопрос клевиса «Ну что ты, брат, какую девушку может прельстить экскурсия по заводу? У меня есть другое предложение, Полина. Давай мы покажем тебе самые красивые места планеты. Можно начать с нашего особняка на южном побережье. «Он расположен в изумительно красивом месте на берегу океана и вдобавок является памятником архитектуры эпохи Фанг-Тай. Можешь взять туда с собой сопровождающих. Например, близнецов Вега. Опасно прищурился Эрант. Внутри всё похолодело. Значит, они в курсе про оборотни и собираются шантажировать меня ими». Райли нарисовал на моей спине плюс. «Гады! Я замешкалась, не зная, что им ответить». Ну уже, Полина, соглашайся. Уютные особняки, шикарные рестораны, интересные беседы. Что может быть лучше? вкратчиво произнёс Клевис.